Катерина Ши «Навстречу мечте» Пролог С появлением ребенка я стала ценить даже самые короткие мгновения, проведенные т о т о т е т Умыться в ванной одной – это большое достижение, а если при этом удастся почистить зубы – подвиг. Как правило, когда сын висит под мышкой, сует руки в кран с водой и всячески участвует в процессе утреннего умывания – Времени на себя не хватает, потому что по итогу приходится еще и полы мыть, собирая большое количество воды у ванной, поднимать с пола уроненные вещи. Но сегодня я могу позволить себе блаженно прикрыть глаза и вытянуть ноги, сделать глоток горячего кофе и покачать головой от наслаждения. И пусть завтрак у меня начался в 10 утра, в то время как сын проснулся в 6. До этого мне не удавалось нормально, спокойно и не торопясь поесть так, как я хочу. Благо утром приехали свекровь со свекром и забрали любимого и единственного внука к себе в гости, обещаясь к двенадцати доставить ребенка обратно. Поэтому с девяти часов я просто кайфую. Даже не смотрю в сторону раковины, которая доверху забита грязной посудой. Не оборачиваюсь на гору белья, которую предстоит перегладить. и делаю вид, что не замечаю бардака в комнате. Сейчас я просто радовалась тому, что могу насладиться любимым напитком в относительной тишине. Напрягают крики мужа, к о т о р ы е д о н о с я т с я из зала. Он опять играет в свою игру, громко комментируя и крича на собратьев по оружию. Обычно такими криками нас с Ярославом прогоняли на улицу. потому что мы своими разговорами и недовольными ворчаниями мешали процессу игры. Было всегда жутко обидно и неприятно, но любые разговоры на эту тему сводились к тому, что мы мешаем, кричим, громко разговариваем, отвлекаем, и дальше по списку можно перечислять долго и муторно. А то, что ребенок тянется к отцу, то, что ему мама как бы уже и не очень нужна, мы попросту не замечаем. Чувствую, как начинаю заводиться, поэтому снова перевожу мысли на позитивный лад. Достаю с полки шоколадку и медленно, с наслаждением, съедаю целых три кусочка. Увы, больше позволить себе не могу из-за набранного послеродов веса, который сбросить никак не получается. Знаю, что после беременности организм восстанавливается три года, а у кого-то и больше, но хочется быть прежней, стройной, без растяжек на теле. не такой замученный, выспавшийся в конце концов. Снова смотрю в сторону комнаты, откуда раздается оглушительный рев и качаю головой, понимая, что человек, который играл всю жизнь в компьютер, другим уже никогда не будет. Это раньше было смешно рубиться по сети, а вот сейчас, когда ждешь хотя бы какой-нибудь элементарной помощи, нет. Мой мир очень сильно и резко перевернулся. Сын этому поспособствовал основательно. Раньше то, что я не замечала, теперь лезет наружу. Я совсем иначе смотрю на быт, на отношения, на наши увлечения. п о н и м а я что большая часть обязанностей и большая ответственность лежит на мне. Но так, как раньше, уже никогда не будет. Именно это и пытаюсь донести до супруга. Только он не понимает. Почему утром я не могу приготовить полноценный завтрак? Почему в туалете долго не посидишь? Почему он должен, о боже, поставить чайник самостоятельно? Раньше это все было на мне, и, что самое интересное, даже устраивало. Сейчас ухаживать еще и за супругом у меня просто нет возможности, да и сил. Уж самые элементарные вещи он мог бы сделать сам, но не делает. Когда в кухню заходит муж, я уже стою у раковины и домываю последнюю тарелку. Взгляд периодически соскальзывает на газовую плиту, где стоит совсем не забытая, а просто отложенная в сторону сковорода. Ее оставила на закуску, так сказать. «Ань, где мои джинсы?» Муж все это время роется в чистом белье, выискивая вещи. и с т и р к е припоминаю я. Я же просил их постирать!» Он чуть повышает голос, но, видимо, я настолько к этому привыкла, что реагирую спокойно. Просто оборачиваюсь и отвечаю. Ты про них вчера вспомнил в двенадцатом часу ночи, когда я ушла спать. Паша сверлит меня взглядом, бросает собранные в руки вещи обратно и широким шагом покидает кухню. Снова возвращаясь к своему делу, давлю внутри себя раздражение, которое за последние дни съело большую часть моего терпения и сил. но через некоторое время вновь поворачиваюсь на голос. — А футболка белая? — В шкафу на полке. Выключаю воду, уже прекрасно зная, что нужная вещь найдена так и не была. — Тут нет, — раздается голос из спальни, а я, вытирая руки, и иду искать парадно-выходную футболку. — Минуточку. — А ты куда? — Смотрю на суетившегося супруга, который успел и про игру забыть, а сейчас носится по квартире, собирая одежду. К Саньку поеду, с ночевкой сегодня у него останусь. А почему я узнаю об этом только сейчас? Такие спонтанные поездки стали слишком регулярными. У Санька своя семья, в которой мой супруг прописался взрослым детем, которого жалеют, выслушивают и подкармливают. Дом а т о ему плохо, вот рвется на волю. Я сейчас предупредил. Кладывает на груди руки муж и недовольно добавляет. «Я хочу отдохнуть. У меня выходные. Тогда привези мне, пожалуйста, цветы». Подхожу к шкафу и закусываю губу. «А цветы-то зачем?» «Действительно, зачем женщинам цветы? Особенно тем, кому их и так не дарят». «Я выуживаю нужную футболку и протягиваю Павлу». Потому что ты едешь отдыхать уже третий раз за эту неделю. Тебе там весело, приятно. Вот и я хочу получить хоть грамм приятности. Паша сверлит меня нечитаемым взглядом, а потом его лицо перекашивается от гнева. Это я должен откупиться, чтобы уехать к другу? Почему откупиться? Удивляюсь. Ты просто подаришь мне цветы, сделаешь приятно. Я смотрю на супруга, уже прекрасно понимая, что не видать нет цветов. Опять. Я тебе ничего дарить не буду. Можешь тогда там хоть жить остаться. Произношу в его спину, потому что эти ссоры, они меня достали. Возникают на пустом месте, перерастают в непонятно что. Но неужели сложно? Букет из трех хризантем стоит у нас в городе 300 рублей. Да и останусь. Резко разворачивает и припечатывает. Можем вообще развестись. Я смотрю долгие несколько минут и понимаю, что Паша не шутит. Более того, он явно будет рад от нас избавиться. Ведь к этому все и д е т Так? Очень долго идет. Целых одиннадцать месяцев с момента рождения Ярослава. Звони своим родителям, пусть привезут мне сына. Я прошла мимо, пытаясь собрать в голове мысли. «Будет тебе развод. Можем хоть сейчас уехать. Хотя ни черта не можем. Ехать просто некуда». «Да я сам уеду». Паша только остается ударить себя в грудь, показывая всю суть своего благородного поступка. «Только вещи заберу и комп». «Позвони родителям. Пусть привезут ребенка. Сейчас». Четко и внятно проговариваю свои слова. Мое терпение подходит к нулю. Меня жутко трясет. Привезут к обеду, как и договаривались. Сама тянусь к телефону и набираю номер свекрови, который успевает взять трубку в тот момент, как ее сын вырывает у меня смартфон. «Да привезут тебе его!» орет Паша. А у меня складывается понимание, что малыша моего попытаются отобрать. Ничего не могу с собой поделать, но эти мысли настойчиво лезут в голову. А еще то, как меня яростно оттесняют от телефона, только поддает панике. Если через 10 минут мне не привезут сына, то я позвоню в полицию и приеду за ним уже не одна. с в е к р о в все слышит, что-то кричит в трубку, но муж отклоняет звонок и швыряет телефон на кровать. — Чего ты добиваешься? — кричит он. — Зачем обижаешь родителей? Я себя защищаю в первую очередь. А теперь можешь в а л и т ь куда угодно. Я закрываюсь в ванной, чтобы через минут 15 встретить родителей мужа и забрать у них наконец своего мальчика, который тоже выглядит кислым и неудовлетворенным. В этом есть и моя вина. Но он мой маленький якорь, с которым чувствую себя более или менее спокойно». Только рядом с ним могу выстроить хоть какой-то план действий. Свекровь, как и всегда, пытается залезть в мое личное пространство, тянет свои руки, но на этот раз я отступаю, кивая головой на Пашу, который даже не подошел к родителям, как сел за свой компьютер, так и сидит. Мы разводимся, припечатываю, даже не давая нам шанса, потому что его нет. К этому в с ё и шло, семимильными шагами. Через унижения, насмешки, через крики и уходы из дома. Я поняла, что справлюсь одна. Будет жутко сложно, будет дико непривычно. Но, с другой стороны, будет намного легче. «Как же? Что же?» с в е кровь бледнеет, хватается за сердце, театрально машет руками. А я ухожу в комнату. «Зачем вот это в с ё Нас ведь с сыном в этой квартире даже не прописали, хоть я и вкладывалась на ремонт наравне со всеми. Но, видимо, посчитали недостойной. Ну вот она я, недостойная. Уйду скоро от вашего любимого сына, даже отсудить себе ничего не смогу, кроме недавно купленной машины. Горько усмехаюсь. Вот и конец моей сказочки. Ха-ха.